глава двадцать один приближались каникулы всегда строгий учитель стал теперь еще строже и требовательней ему хотелось чтобы его школа отличилась на экзаменах розга и линейка никогда не лежали без дела по крайней мере в младших классах только самые старшие из учеников да взрослые барышни лет вос и двадцати были избавлены от порки а порол мистер доббинс очень больно потому что лет ему было не так уж много и хотя под париком у него скрывалась совершенно лысая и блестящая, как шар, голова, его мускулы нисколько не ослабели. С приближением великого дня обнаружилось все его тиранство. Ему как будто доставляло злорадное удовольствие наказывать за малейший проступок. Из-за этого самые маленькие мальчики проводили целые дни в страхе и трепете, а по ночам не спали и думали, как бы ему отомстить. Они не упускали ни одного случая насолить учителю. И он тоже не отставал. Воздаяние, которое следовало за каждой удачной местью, бывало настолько потрясающе и грозно, что мальчики всегда отступали с поля битвы с большим уроном. Наконец они сговорились между собой и придумали одну штуку, которая сулила блестящий успех. Был принят в компанию ученик местного живописца вывесок. Они рассказали ему свой план и просили помочь им. Мальчишка пришел в восторг, потому что учитель столовался у них в доме и успел надоесть ему хуже горькой речки. Жена учителя уезжала на несколько дней погостить к знакомым, так что некому было расстроить их планы. Учитель всегда изрядно выпивал перед такими торжественными днями, и мальчишка обещал устроить ему сюрприз перед самым экзаменом, когда старик напьется и задремлет в кресле, а потом разбудить его и спровадить в школу. В свое время наступило и это интересное событие. К восьми часам вечера школа была ярко освещена и украшена гирляндами и венками из зелени и цветов. Учитель восседал как на троне в своем большом кресле, поставленном на возвышении, а позади него стояла черная доска. Видно было, что он успел порядком нагрузиться. Три ряда скамеек по сторонам возвышения и шесть рядов перед ним были заняты городскими сановниками и родителями учеников. Слева от учительского места, позади зрителей, возвышалась просторная страда, на которой сидели школьники, участвующие в программе. Маленькие мальчики, умытые, причесанные и такие нарядные, что сидели как на иголках и маялись невыносимо, неуклюжие верзилы, белоснежные ряды девочек и разряженные в батист и взрослые барышни, которые стесняли своих голых рук в старинных бабушкиных браслетах, розовых и голубых бантов и цветов в волосах. Все остальные места были заполнены учениками, не участвовавшими в выступлениях. Экзамены начались. Выступил вперед крошечный мальчик и пролепетал испуганно. Никто из вас, друзья, не ждал, чтобы малыш стихи читал, сопровождая декламацию вымученными судорожными движениями, какие могла бы делать машина, если бы была в неисправности. Однако он благополучно добрался до конца, еле живой от страха, и, поклонившись как автомат, удалился под гром рукоплесканий. Сконфуженная девочка прошепелявила. «У Мэри был барашек!» Сделала достойной жалости реверанс, получила свою долю аплодисментов и уселась на место вся красная и счастливая. На эстраду очень самоуверенно вышел Том Сойер, и с неистовым воодушевлением, бешено размахивая руками, начал декламировать бессмертную и неистребимую тираду «О, дайте мне свободу!» Но, дойдя до середины, запнулся. На него напал страх перед публикой, ноги под ним затряслись, и в горле перехватило дыхание. Слушатели явно ожалели его, но молчали, а молчание было еще хуже жалости. Учитель нахмурился так, что провал был полный он попробовал было читать дальше, но ничего не вышло, и он с позором удалился. Раздались жидкие хлопки, но сейчас же и смолкли. Засим последовало «На пылающей палубе мальчик стоял», а также «Оссиряне шли» и другие перлы, излюбленные декламаторами. Потом состязались в правописании и чтении. Теперь на очереди был «Гвоздь вечера» — оригинальное произведение молодых девиц. Одна за другой они подходили к краю острады, откашливались, развертывали рукопись, перевязанную хорошенькой ленточкой, и начинали читать, особенно напирая на выразительность и знаки припинаний. Темы были все те же, над какими в свое время трудились их матушки, бабушки, и без сомнения все прабабушки, начиная с эпохи крестовых походов. Тут были дружба, воспоминания о былом, роль религии в истории, царство мечты что нам дает просвещение, сравнительный очерк политического устройства различных государств, задумчивость, дочерняя любовь, душевные мечты и так далее. Главной особенностью этих сочинений была меланхолия, любовно выненченная и выпистыванная. Кроме того, сущее наводнение всяких красивых слов. И к тому же манера носиться с каким-нибудь любимым выражением до тех пор, пока оно не навязнет в зубах и не потеряет всякий смысл. А особенно заметна и неприятна была надоедливая мораль, которая помахивала куцем хвостом в конце каждого сочнения. Какая бы ни была тема, автор из кожи лез, чтобы впихнуть в свое произведение что-нибудь полезное и поучительное для добродетельного и возвышенного ума. И хотя фальш морали бьет в глаза, ее ничем не искоренишь. Она до сих пор остается в силе и не выведется в наших школах, пока свет стоит. Нет ни одной школы во всей нашей стране, где ученицы не чувствовали бы себя обязанными заканчивать сочинение моралью. И чем легкомысленней и маловерней ученица, тем длиннее и набожней будет мораль. Но довольны об этом. горько истина никому не по вкусу. Давайте вернемся к экзаменам. Первое из прочитанных сочинений было озаглавлено. «Так это и есть жизнь?» Быть может, читатель выдержит хоть один отрывок из него. «На торных путях жизни с каким радостным волнением предвкушает юный ум некое долгожданное празднество. Воображение живо набрасывает розовыми красками картины веселья. В мечтах изнеженная поклонница моды уже видит себя среди праздничной толпы, окружённую всеобщим вниманием. Её изящная фигура, облачённая в белоснежные одежды, кружится в вихре упоительного танца, её глаза сияют ярче всех, её ножки порхают легче всех в этом весёлом сборище. В таких упоительных мечтах время проходит быстро и наступает желанный час, когда она должна вступить тот светлый рай, о котором говорили ей счастливые грезы. Как волшебно-прекрасно кажется здесь все ее очарованному взору. Каждое новое явление для нее все более пленительно. Но с течением времени она обнаруживает, что под этой блестящей внешностью скрывается суета-сует. Лесть, когда-то пленявшая душу, теперь только раздражает. Бальные залы потеряли для нее свое очарование. С расстроенным здоровьем и горечью в сердце она бежит прочь, уверившись, что светские удовольствия не могут удовлетворить стремление ее души, и так далее, и тому подобное.